Глава двадцать девятая. Стеша. Ребенок мой. Авторитетно заявляет Стас, когда мы подъезжаем к воротам больницы. Сегодня назначено наше плановое большое УЗИ. И мы, наконец, узнаем пол малыша. Хотя мне порой кажется, что их во мне целый взвод. Или это из-за лишнего веса? Гормональный фон стремительно меняется. Я не успеваю и порой мне очень страшно в порядке, милая. Матвей смотрит на меня с нежностью. Несмотря на то, что я уже на третьем месяце, мы пока не определили, что будем делать со свадьбой. Не могу выбрать, не получается. А наше государство четко регулирует такие отношения. Жить, пожалуйста, но с осуждением общества. Выйти замуж только за одного. Хотя это несправедливо. Кое-где в нашей необъятной разрешено многоженство. Почему тогда женщина не может выбрать двух мужей? Мы же любим друг друга, а не просто трахаемся. Да, Матвей, все хорошо. Нервничаю немного. Мы ведь не только пол полребенка узнаем, но и может что-то генетическое всплыть. Ничего не всплывет, малыш. Стас глушит мотор, выскакивает из машины и открывает мне дверь. «Мой ребёнок будет здоров, как богатырь». «Или мой», — сдержанно заявляет Матвей. «Ты губу-то закатай, пока папаша». «Я младше, а значит, мои живчики шустрее твоих», — скалится Назаров. Вздыхаю, как дети. «Зато мои опытнее и знают короткие пути», — ухмыляется Мэтт, подмигивает мне. «Вы сейчас серьёзно?» «Касаюсь ладонями внушительного для моего срока живота». Меня тошнит, я отекаю, мне тяжело, в конце концов. Прекратите дурачиться, а то я ни за кого из вас замуж не выйду. Стеша, это удар ниже пояса. Бурчит Стас, затем обвивает мою талию. Ты же понимаешь, что не убежишь никуда с нашим малышом под сердцем, да? Тебе бегать в положении вредно. Врач прописал умеренную активность – прогулки или йогу для беременных. Но не бег же! Матвей прижимается губами к моему виску. Безумно люблю этих двоих. Пусть они порой и ведут себя, как дети. И пусть окружающие на нас смотрят и шепчутся. Я научилась пропускать это мимо ушей. В конце концов, мы счастливы вместе. И это главное. Мы направляемся в больницу. Изольда Альбертовна помогла мне попасть к ее подруге. Опытному гинекологу Генриете Генриховне. Бабуля тоже с характером. Но профессионал своего дела. Ну что, необычное семейство? Она пропускает меня за ширму. Готовы узнать пол малыша? Папаши оба остаются. Да. Кивают, так как мой врач в курсе наших отношений. Переодеваюсь и сажусь на кресло. Аппарат УЗИ немного пугает. Так волнуюсь. Стас аж весь вспотел. А вот Матвей выглядит спокойным. Так. Генриетта Генриховна наносит гель, затем начинает водить по моему животу датчиком. Вот наш сладкий малыш. Кроха, смотрите. Она показывает на совсем небольшую точку, но я чувствую к нему огромную любовь. Так, на первый взгляд все отлично. Погодите-ка, а это что? Внутри меня все леденеет. Хватаю Матвея за руку. Что она нашла? Врач играет на моих нервах ничуть не слабее Изольды Альбертовны. Вот так посмотрим, ну-ка. Это конец. Неужели что-то не то с малышом? Мне так страшно. Кусаю губы. Привет! Генриета Генриховна улыбается. Тут она, старой малыш. Вот я сначала не поняла, а потом под другим углом увидела. У тебя тут дво... Стоп! «Да что еще она хочет меня до сердечного приступа довести?» «О, еще один спрятался. Посмотрим. Может, и четвертого найдем?» «Нет, трое. Поздравляю, у вас тройня!» Мы втроем молча смотрим на бабульку. Она вполне себе обыденно объявила, что во мне растет три ребенка. «Три! Я к одному-то еле привыкла!» А вот мужчины, похоже, моих тревог не разделяют. Матвей нежно улыбается, а Стас довольно скалится. Я ж говорил, мои быстрее. Три-ноль, Мэтт. Это еще непонятно, юноша, сурово тянет гинеколог. Тест ДНК делается на поздних сроках. А пока берегите свою женщину. Троих тяжело вынашивать. Нужно полное спокойствие, никаких стрессов. Больше гуляйте, но смотрите по самочувствию. «Мне страшно!» — срывается с губ. «Трое!» «Ничего страшного, зато сразу отстреляешься!» — подмигивает мне Генриетта Генриховна. «Ты девушка молодая, с хорошей конституцией. Рожать и рожать еще!» Пуча на нее глаза. «Но это тяжело, как же я...» Закрываю лицо руками. «А эти двое тебе зачем?» — фыркает Генриетта Генриховна. «Пусть своих детей тянут. Это счастье тройное!» Так что страхи прочь, и айда готовится к материнству. А пол, пищу, малышей. Их трое, они еще крошечные, вздыхает Генриета Генриховна. Так что придете на двадцать второй неделе. С меня стирают гель. Врач направляет на анализ крови. Дома вечером собираемся все вместе. Я, мама и мои мужчины. Она безумно рада новости о тройне. Не бойся, милая, она аж прослезилась. Мы с тобой рядом, зато как весело дома будет! Тройная порция счастья! Да, милая, Стас обнимает меня. Мы тебе во всем поможем, главное, не стрессуй и не бойся. Твои мужики всегда рядом, ухмыляется Матвей. А еще у нас для тебя сюрприз.